Глава восемьдесят четвёртая. А.Е. «Видишь их?» Держа в правой руке бинокль, Ин посмотрел в небо, где кружили шесть истребителей. «Это не истребители, Зеро. Они больше. Это американские тяжёлые бомбардировщики Би-29. Я в этом не сомневаюсь». «Чёрт! Чёрт! Да! Да! Это Би-29!» Он начал отплясывать джигу, тряся головой и плечами, как будто по нему прыгали тысячи блох. Победный танец, который он исполнял всякий раз, когда выигрывал кучу денег в маджонг. Хорошо, что его рана зажила. Меня не интересовали истребители, но мне нужно было спросить его, как найти Эрнеста. С тех пор, как я увидела девочек возле храма городского божества в старом городе, мне постоянно снилась моя дочь. В последний раз, когда я повстречала Эрнеста, он находился в гетто запретной зоне, куда посторонним вход воспрещен. ин был изворотлив. Он мог проникнуть туда, не вызывая подозрений. «А это хорошие новости!» Маленькая звезда яростно чесала голову, наблюдая за истребителями в небе. Поэтому я подозвала её подойти ко мне. Я не могла отличить истребитель Зеру от Би-29 на расстоянии. Я только знала, что у Зеру, летающих с ужасающей скоростью более 350 миль в час, На корпусе и крыльях была эмблема восходящего солнца. Они господствовали в небе Шанхая, сбивая китайские истребители так же легко, как мухобойка расплющивает мух. За последние три года истребители националистических ВВС неоднократно предпринимали попытки воздушных атак на Зеро, но каждый истребитель ВВС был сбит, а Зеро оставались невредимыми. «Помнишь о сверхсекретной информации, про которую я тебе говорил?» – спросил он. Маленькая звезда не хотела подходить ко мне, поэтому я поднесла к ней табуретку, села и зажала ее между своих ног. Опустив ее голову, я провела пальцами по ее волосам в поисках вшей и их круглых яиц. Я не понимала, как она снова заразилась в шаме после того, как я совсем недавно вымала ей голову керосином. Теперь и у меня зачесалась голова. «Не думаю, что ты мне достаточно доверял, чтобы рассказать». «Дело вовсе не в доверии, и я по-прежнему не могу сказать тебе слишком много». Я слышал, что американцы однажды бомбили Токио, но самолет разбился в провинции Джейдзян. Расстояние до Токио было препятствием для истребителей. Но американцы возвращаются с большим количеством пилотов и Би-29. «Знаешь, что это значит? Если американцы помогут нам, мы сможем разгромить всех ублюдков и выиграть эту войну». Только он произнес это. Как еще одна флотилия самолетов взмыла в небо, преследуя американские истребители. Японцы были намного быстрее, догоняя противника прямо на моих глазах. Затем они выстрелили. Черный дым повалил из Би-29. Инн бросил бинокль в сумку и выругался. «Послушай, ин Я поймала двух шей и умело раздавила их ногтями. Жидкость намочила мои пальцы. «Ты идешь на поправку и скоро выйдешь на улицу». «Можешь кое-что сделать для меня?» Он пошел в комнату и забрался под кровать, где соорудил звуковой барьер из простыней, которые я украла из отеля. «Что именно?» – спросил он. «Ты можешь найти кое-кого для меня?» «Ты его знаешь. Эрнест Рейсман. Он был моим пианистом. Между моими пальцами появилась кучка коричневых круглых яиц в шее. Я обхватила их большими пальцами и раздавила». Он вышел из комнаты и встал передо мной. Нахмуренное лицо делало его похожим на вспыльчивого ребёнка. «Ченка вообще что-нибудь значил для себя? Он мёртв чуть больше года, а ты уже думаешь об иностранце?» Маленькая звезда посмотрела на меня, потом на Ина, и выскочила из моих рук. Внезапно мне не за что было держаться. «Неужели у тебя нет ни капли верности, младшая сестра?» Его тон означал лишь одно. «Я младшая сестра, самая младшая, и должна подчиняться». «Не разговаривай со мной в таком тоне», – тихо ответила я. Он зарычал. «Помнишь, как однажды мы вместе запускали воздушного змея, Ин? Ты, Ченг и я. Сколько мне было лет? Девять? Десять? Ты сделал ястреба, и я раскрасила его в красный цвет. У тебя отлично получалось делать воздушных змеев. А Ченг хорошо бегал». Мы пошли на цветущее поле, я решила, что это подсолнухи, но ошиблась, это были цветы рапса с маленькими соцветиями, тонкими стеблями и нежными лепестками. Как же красиво выглядело это поле, буйно-желтое, такое яркое, как океан краски. Я сидела в цветах рапса, но ты хотел, чтобы я запустила воздушного змея вместе с тобой, и чен крикнул мне, чтобы я бежала впереди него, потому что он не хотел упускать меня из виду. Но я не могла догнать его, он был слишком быстр. Потом ветер задрал мою юбку, и я упала на землю и сломала ногу. Помнишь это? Я сломала ногу. Теперь цветы рапса исчезли во всем Китае. Соцветия съедены, стебли пережеваны, корни приготовлены. Я не знаю, почему я говорю тебе это, Ин. Я просто хочу сказать, что я помню этот эпизод из нашего детства. Помню то, что мы делали. Храню воспоминания, которые у нас остались. Появление людей в нашей жизни, как и их уход, можно было объяснить. Для этого были определенные причины, но мы должны помнить их. Если мы будем помнить, если будем правильно мыслить, то в следующей жизни мы станем любовниками, братьями и сестрами, двоюродными братьями и сестрами и друзьями. Карма, как говорила мама. Юань, как сказала я Эрнесту. Я знаю, что он многое значил для тебя, Ин. Он пнул стену. Ты понятия не имеешь, что он для меня значил. Он был для меня больше, чем брат. Я знала. Откуда тебе знать? Никто не знал, ни одна живая душа, даже Самченко. Он отвернулся, но всхлипывал. Мой брат, обладающий взрывным характером, бесстрашный шпион, себе на уме, человек-загадка. Я положила руку ему на плечо. Он шмыгнул носом, прошел в спальню и закрыл дверь. Всякий раз, когда я поднимала тему Эрнеста, Инн закрывался в себе. По крайней мере, он говорил со мной о других важных событиях войны, когда включал переключатель приема передатчика, громкость которого напоминала жужжание комара. В июне союзники организовали нападение на Нормандию и успешно захватили порты во Франции. В июле британцы начали борьбу за изгнание японцев из Бирмы. Париж был освобожден от нацистов к концу августа. Кроме того, союзники добились важных побед в Новой Гвинеи и были готовы взять под контроль Филиппины. И все же для моей страны победа была труднодостижимой. Тем же летом, когда союзники высадились в Нормандии, японцы задействовали более 360 тысяч военнослужащих для атаки Чанша стратегически важного города с главными железнодорожными сетями, которые соединяли южную и центральную части Китая, Бирмы и Индии. Но многомесячное сопротивление националистической армии провалилось. Безжалостная Япония обрушилась на соседние города. В результате серии сокрушительных поражений националисты потеряли 38 городов провинции Ханань за 37 дней. По всему Шанхаю в нескольких газетных киосках Продавались стопки газет с ликующими заголовками. Великая победа империи солнца. План Японии номер один увенчался успехом. Миссия по контролю над Центральным Китаем завершена. Япония завоевала Центральный Китай. «Мне нужны бомбы», – однажды пробормотал Ин под кроватью. По его словам, Ямазаки все еще был жив. Он работал на военной базе, выполняя приказ своего императора и активно разрушая Китай. Тебе стоит пройтись по магазинам. Я не смогла сдержать своего сарказма, поскольку его упрямство раздражало меня. Мне также нужны люди. Ты поможешь мне найти Эрнеста или нет? Он громко застонал и отвернулся к своему радиоприемнику. Нет.